Глава одиннадцатая Я думаю, что это опять пришли к нам сказочные существа. Нынче ночью у них здесь встреча. Астрит Линдгрен. Все закончилось как-то резко и неожиданно. Крутизна склона в очередной раз изменилась, словно кто-то невидимый рывком наклонил доску качели, и вместо горы под ногами оказалась пещерованная поверхность. От резкого толчка Кантера не удержался на ногах и плюхнулся плашмя прямо на лед.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 «Ну, будем прощаться?» саму собой согласился доктор. «Мы еще увидимся?» «Не думаю, хотя кто знает. У тебя редкостная способность попадать в неприятности, так что, может, и встретимся. Но на всякий случай прощай». «До свидания», — возразил Кантер. И они также бок о бок стали подниматься по бесконечным ступеням. Через несколько шагов его спутник загадочно исчез, а еще через пару десятков ступенек исчезла и лестница. Остались головокружение и темнота.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 И не больно, совершенно не больно. Впервые за последние шесть дней, или семь, сбился со счета. О небо, какое это счастье, когда ничего нигде не болит. Пусть холодно, пусть кружится голова, и нет даже сил пошевелиться, но, наконец, успокоилась проклятая спина, которая так его доставала. Теперь все будет хорошо. Теперь можно будет поспать, спокойно расслабиться, закрыть глаза. Нет, просто не открывать.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 Ты наливай, не стесняйся, тебе удобнее. И объясни, наконец, что такого особенного сказал дядя Пафнутий, раз ты примчался, сломя голову и наплевав на гнев дедушки. Не испугался же ты за свои уши в самом деле? Да нет, конечно. Кондратья нахмурился, словно сосредоточенно что-то обдумывал, и замолк. То ли не знал, что сказать, то ли как начать. Мафия не стал его торопить. Сам пришел, сам пусть и говорит.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 после того происшествия с твоим приятелем, я сначала не мог понять. А впрочем, нет, все началось гораздо раньше. Наверное, с того, что дети, по сути, свои бестолковые создания и всегда стремятся подражать взрослым, даже если взрослые говорят и делают полную ерунду. Нам казалось, что так и надо, что это очень весело и занятно доводить тебя до слез. Мы сами себе казались могучими и храбрыми, потому что мы были сильнее, и ты нас боялся. Знаешь, в животном мире есть такое понятие «доминирующий самец».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 Я тут же и с белым светом простился. В моем детском понимании братья и кузены должны непременно дергать за уши и раздавать подзатыльники, а подзатыльник от Элмара можешь себе представить. А чем тогда все кончилось? Не ударил же он тебя, раз ты до сих пор жив? А ты не помнишь? Да просто не знаю, я так перепугался, что убежал к маме. Вот уж мамин сынок, такой цирк пропустил. Но если тебе интересно, могу рассказать, я помню. Незабываемое впечатление детства.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 потому что красивая, потому что ее люди любили, потому что за ней вечно парни увивались, а тебя стороной обходили, потому что три мистралийских принца чуть не передрались из-за нее, а тебя с грехом пополам выдали замуж за старого князя Галиского. Вспомни, когда в Мистралии произошел переворот, ты ходила довольная, как обожравшаяся кошка, тебе было наплевать, что у людей горе, ты радовалась, что сестра без жениха осталась, а когда она с эльфом попалась, ты вообще чуть от счастья не лопнула.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 Дед молчит, в посох вцепился, а мы с Василием стоим, рты разинов, и медленно приходим к пониманию того, что мы лопухи. Мы ничего этого не знали и даже не приходило нам в головы посмотреть с такой стороны. Да и батя тоже молчал столько лет. Тогда-то до нас и дошло. Мы ведь уже взрослые были, соображали, откуда дети берутся, а когда стали старше, еще лучше поняли. оно ну, знаешь, когда свои боестрюки по двору бегать начинают, очень пониманию способствуют». «Это у тебя, — заинтересовался Мафей, — или у Василия?» «У меня, — вздохнул Кондратий, — Василий аккуратнее в таких делах, а меня как-то угораздило, обсчитался. Теперь у меня двое славных близнецов, и дед ни не позволяет мне их признавать. А вот они вырастут, соображать начнут, и какие-нибудь поганцы вроде нас с Василием станут их обижать. «А ты меня позови, — посоветовал Мафей».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 «После того случая с пьяным мистралицем я не понял одну вещь, с чего вдруг он так обо мне думает. Понятно, ты рассказал, но почему ты рассказал об этом именно так? Я-то полагал, что если я вырос и поумнел, то и ты должен был. И спросил я об этом у бати. А он возьми да и объясни, с чего ты его опять поговорить пробила. Ты, говорит, за десять лет в самом деле вырос и поумнел, но ведь эти десять лет вы практически не общались». Откуда же Мафею узнать, какой ты теперь? Он тебя помнит таким и помнит, каким знал, врагом. И всю жизнь будет помнить, а она у него намного длиннее твоей. Ты состаришься, умрешь, и кости твои сгниют. А он будет помнить, что был у него когда-то в детстве кузан Кондратии, большая сволочь. Маленьких обижал, за уши дергал. Вот эта мысль меня и доконала. Как же так, говорю, бать, да что же это получается?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 А при том, что шалар будучи маленьким и еще недостаточно образованным, не мог понять, от чего же кошка сдохла, и спросил у бати, почитая его за великого специалиста по кошкам. Так батя после того много лет от него шарахался, как от чудовища какого. Только когда они уже выросли, шалар сам сообразил, в чем дело. Вытянул его на откровенный разговор и убедил, что больше кошек не обижает, да и людей-то только по службе. «То есть, понимаешь, это история, и батя мне тонко намекнул, что я должен пойти и с тобой поговорить».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 Я ведь тоже вырос, хотя и не так сильно. У Шилара даже появилась идея к вам в гости приехать вместе со мной помириться. Вот и приезжайте, утешился Кондратий. Давно пора. Заодно, может, шелара еще что-нибудь хорошего тетки скажет. Да и вообще, ему не лишним было бы ко всем дворам показаться, а то уже начали болтать, что он и не он вовсе, что он на самом деле умер, а его то ли подменили, то ли оживили какой-то некромантией. Опять тетки на работу, нахмурился Мафей. Да не, не похоже.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 «Ну, раз крыс любит, то собак тем более должен любить. А, кстати, кто он?» «В каком смысле?» — осторожно переспросил Мефей, надеясь, что ему удалось скрыть волнение. «Неужели именно из-за этого Кондратья и затеял весь разговор?» «Да не может быть! Он простой, как табуретка, у него бы просто не вышло». «В прямом. Понимаешь, дед его узнал, и батя узнал. Вот мне и интересно, откуда они его могут знать. Грешки батиной молодости всплыли или что?» «Тетка-то просто сама не своя. Как это так при дворе новости, а она не знает?» «А они молчат. Даже дед». «Тогда с чего ты взял, что они его узнали? Тебя ведь там не было». Дед сам сказал, когда мне рассказывали про весь этот переполох. Он искоса так на батю, посмотрел и спросил. «Пафнутий, а ты его не узнал?» Батя кивнул молча, и на этом все. Узнали и никому не говорят. «Ну, пусть дальше молчат», — посоветовал Мафей.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 — Нет, просто он пропал. Я думал, может, он к вам заходил, извиниться там или что-то подобное. — Не заходил. — А как это он пропал? — Да так, пропал и все. С магами случается. — Вроде как у тебя с зеркалом. Как ты вообще ухитрился на нем повиснуть? — Сам не знаю, — признался Мофей, подумав, что рассказывать Кондратию про Кантера цыплят загадочного парня с крашенными волосами, и даму на коньках будет явным излишеством. — Бывает. ух, и попадет мне за это зеркало... «А ты что, сломал его как-то?» «Да нет, не за само зеркало, а за то, что полез туда, без спроса, в опасное место. А там опасно? Чушь ты туда полез?» «А откуда я знал?» На этом их разговор был неожиданно прерван голосом, раздавшимся, как показалось, Мафию прямо с ближайшего дерева. «Ваше высочество, где вы находитесь?» «В поморье», — отозвался Мафий. «С Кондратьем?» «Что вы там делаете?» «Общаемся».